Глава 8. Карту надо оформить. Я решила, что темнить не продуктивно. В каком отделении искателей не будут задавать лишних вопросов? Инкогнито, да. Не задавая никаких лишних вопросов, слегка задумался Кусаригама, вглядываясь в имитацию звёздного неба. Тогда лучше податься в сельскую местность, то есть в отделение, которое находится дальше оранжевой спирали миров. Там порой и не такое оформляют. «Отвезти сможешь?» Я подавила желание обернуться и послать импульс преображения. До чесотки в ладонях вдруг захотелось сжать рукоятку Кусаригамы. Рукоятку, блин, оружие, а не это самое. Откуда у меня в голове эти неприличные мысли? Когда даже дело ещё не сделано. «Цепляйся», — протянул он мне руку. Я не стала спорить, ведь у меня не было скверны на лишние переходы, только самая малость на возвращение. «Ничего». Надеюсь, в долгу я точно не останусь. Кус <филициус>, Филициус, лучше Фил. Так короче, а в бою это важно. Так вот, Фил не подвёл. Призма вокруг мигнула, и мы оказались в каком-то довольно светлом коридоре самого казённого вида, перед самой обычной на вид дверью. Держись уверенно и делай вид, что тебя слегка раздражают эти бюрократические заморочки. Подсказал мужчина, уступая мне дорогу и пристраиваясь на полшага позади. Я кивнула и взялась за ручку двери. Расслабленная и даже слегка сонная девица за стойкой подняла глаза мне навстречу и поправила очки. Уставилась как-то выжидательно, но первая не поздоровалась. Моё оружие сказала, что у вас теперь оформляются карточки. Так? Так же проигнорировав приветствие, с ленцой спросила я. Без которых очищать мир от скверны запрещено. Фиал за плечом чуть слышно хмыкнул, и я мельком уловила в его настроении нечто вроде насмешливого удовлетворения. Разбираться в нюансах пока не стала. Главное, всё делаю правильно, раз он так реагирует. Госпожа не оформляла раньше карту мастера. Немного настороженно переспросила, машинально выпрямившись девушка-регистратор или секретарь, неважно. Раньше не оформляла. Кивнула я с несходительно. Уроки лицедейского мастерства в Нижнем Круге не прошли даром. Не было необходимости. А теперь хочу, чтобы вы сделали всё быстро. Умеете? Да, конечно, поспешно заверила блондиночка и торопливо застрекала длинными накрашенными ногтями по виртуальной клавиатуре, проявившейся на столешнице. Сейчас всё будет готово. Но здесь необходимо сделать слепок вашей ауры, и она как будто даже виновато подняла на меня умело накрашенные глазки. Это обязательная процедура. О, про родитель, развели бюрократию. Поддержала я образ. Ну давайте свой, чем вы там слепок фиксируете? Понапридумывали тут. Забавно, а почему эта малышка за стойкой так меня боится и заискивает? По моим расчётам, нынешнее моё уверенное поведение не слишком отличается от того, как держит себя вся мастера. За кого она меня приняла? Уж больно весело за спиной пыхтит фил. Самое забавное, что когда я приложила ладонь к пластине, уколовшей меня до крови, глаза девушки-секретаря стали ещё больше, и она вытаращилась на меня совсем уже как на невиданное чудо. А я почувствовала укол не только иглы, но и тревоги. Что там с моей аурой? Надеюсь, она соответствует параметрам мастера, а то вы владеете кусаригамой из клана Гороса, и у вас резонансная привязка спросила блондинка, словно не веря в то, что видит на экране. "Да, и что в этом необычного?" я спросила вполне искренне, уже без притворства. "А, да, конечно, для вас ничего необычного", залепетала девушка. "Назовите, пожалуйста, своё имя, мне надо ввести данные в систему и Хм. Я сделала вид, что задумалась. "Ну, скажем, Таирис." Хм. "Арс" На самом деле, я давно придумала себе имя и была уверена, прокатит. Ну просто потому, что я не буду примазываться ни к одному известному клану, а значит, ни у кого не будет повода лезть проверять, что это за новый мастер объявился на аристократическом небосклоне. Новичок здесь имеет право сам выбрать себе имя и даже претендовать на то, что оно станет именем основанного им клана, если осилит. Так недавно сделала одна из потомков местного божества-прородителя, и вопросов никто не задавал. И Вальд тоже так сделал, кстати, взяв себе и сестре абсолютно новые имена и фамилии, чтобы совсем ничего общего не иметь с биологическими родственниками, насколько я поняла. «Готово, леди Таирис», — очень почтительно выговорила блондинка и положила на стойку вожделенный квадратик пластика. Ваш псев... «Ваше имя внесено в систему. Добро пожаловать в призму». «Спасибо, малышка». Я позволила себе лёгкую улыбку с намёком на добродушную фамильярность, потому что это очень хорошо вписывалось в спонтанно возникший образ маску. Кстати, надо будет его запомнить, зафиксировать и продумать. В этом обществе, при этом статусе и в данных обстоятельствах он весьма удобен. А на то, как мысленно ржёт Фил, я пока внимания обращать не буду, потому что ржёт он одобрительно. Желаю тебе чистого блеска и сильного мастера. Я поймала почти обожающий взгляд блондинки, когда уже поворачивалась к двери и постаралась сохранить ту же невозмутимую небрежность в походке, но уже почти за дверью услышала, как девчонка торопливо набирает на браслете чей-то код и захлёбывающимся шёпотом выдаёт: "Али, ты не представляешь, кто у меня сейчас был?" И она мне пожелала. Я закрыла дверь поплотнее и с огромным интересом посмотрела на довящивающегося смехом Филу. И «Кто у неё сейчас был?» «Древняя», — многозначительно протянул парень, и вдруг заливисто рассмеялся вслух. Из его капюшона тут же высунулся нос картошкой и один любопытный глаз. Пимпла тоже радостно захрюкал, глядя на меня. «В смысле, одна из древних мастеров, первых потомков прародителя?» Я с трудом сдержала нервный смех, разом вспомнив все байки и легенды, что нам уже успели поведать в Академии. Они ещё бачат и все ушли в другие слои призмы и возвращаются только изредка глянуть, как ту потомка в дела, не нашалили ли детки. Угу. Вот одна вернулась. Вдруг вполне человеческим языком заговорила зверушка, показывая на меня когтком. Значит, я не ошиблась, и передо мной действительно недавняя для призмы разработка биоид. Я даже могу спрогнозировать примерную историю твоего знакомства с моим хозяином. Как её повернут в слухах? Пимпло совсем вылез из капюшона и прошёлся по широким плечам Фила, как по балкону. Мол, потерял и древнее в своих скитаниях по галактикам верное оружие, вот вернулась на призму выбрать новое. А тут как раз молодой и очень радавитый Кусаригама с внушительным боевым опытом, которого никто и не смог привязать. И ты уверенно появляешься перед ним из воздуха и с порога, как заявишь: "Хочу тебя". Молчаливо внимавший пимпленным речам Фил Радостно захрюкал и сполз по стене. «Ну, так и было», — проржал он с пола. «Даже свидетели найдутся. С видеозаписями». «А ещё ты, малявки, пирочинному ножику, мастера пожелала. Теперь к рже не ходи, девчонка поверит в себя, раскачает потенциал до кинжала и отхватит какого-нибудь выпускника посмазливее». Пимпла задумчиво поскрёб лапкой в колючках. А чтобы подтвердить своё право на мастер, будет с пеной у рта всем рассказывать, что её сама древняя благословила, и что аура у тебя была какая-нибудь давящая и мощная, и голос необычный, и манеры супераристократические, и маска таинственная, и вообще-то наверняка чуть ли не первая из дочерей прародителя. Вскинул он лапки вверх. Только вот теперь вопрос. Театральность и неуклюжесть зверька исчезла, а маленькие глазки из-под колючек сверкнули красным. Потянешь ли, декарка? А у меня есть выбор. Я пожала плечами, даже не удивившись тому, как он меня назвал. Эта маска ничуть не хуже других. Посмотрим, кивнул зверёк и снова шмыгнул в капюшон своего хозяина. Посмотрим, согласилась я и легонько толкнула в плечо своего кусаригаму. Ладно. Теперь нам нужно взять контракт на охоту. Для начала что-то мелкое и лёгкое, за дёшево. чтобы была возможность сработаться и оплатить самое необходимое.